Глава 18 Так строили звезднорожденные Когда человеку стало недостаточно быка, овцы и лошади, он попытался приручить Шептуна Книга Урайна. По расчетам баронов Маш-Магард, до встречи с передовыми заслонами свода и лососей оставалось часа 4, а до самого Генсавера часов 8. Походная колонна в составе 900 профессиональных бойцов регулярной дружины и полутора тысяч вассального ополчения воодушевленно топала брататься с заморскими союзниками. Вечером встреча старых друзей, пирушка с участием Зверды, Шоши, Ларафа и старших офицеров, поздравления с удачным штурмом Генсавера, вручение подарков, незатейливых магических вещиц, здравится во славу грядущего оборения Вальвиры, злоименного оборотня, и по окончании дипломатической демагоги разговор один на один с Ларафом. Зверда хотела добиться от своего ставленника внятных объяснений по много каким вопросам. Почему, например, эта сопливая скотинка, экс-хромец и похотливый дятел, не изволил оповестить Зверду ни о высадке в белой амеле, Не о марш-броске в направлении генсовера. Добрые союзники так себя не ведут. Зато вместо этого, уже исповерженной в эльвировой твердыни Ларав прислал дурацкую игривую записку. «Да это же пощечина!» «Мне не нравится, что компания ведется против намеченного плана», сообщил Лид едущему рядом с ним старшему сотнику Фоманху. Вся внешность военного советника выдавала недовольство, настороженность, решимость закатить скандал при первой же встрече с варанским гнорром. Он был одним из немногих во всем воинстве Маш Магарта, кто в этом переходе нацепил на себя полные доспехи. Кроме Лида, в полные доспехи не поленились облачиться только лучшие лучники Шоши, да и то лишь потому, что были конными. Вся тяжесть домотканных холщовых поддевок и домакованных по поножи, наручей Выпадало на долю многотерпеливых лошадок. Но только военный советник посчитал необходимым, помимо доспехов, нахлобучить на голову громоздкий рогатый шлем. «Ты бы еще забрал, надвинул», — подумал Фоманг. «А что тут плохого?» — пожал плечами сотник. «Нам только лучше. Хотят варанцы яйца из залы своими руками таскать, пусть таскают. А мы люди простые, дорогатину да свою пообтесавшие. Со всеми воевать перестанет кол вставать. Поэтично, процедил Лид. И все-таки надо было выслать боевое охранение. Идем будто по своему двору. А тут, между прочим, можно и на сергамену. Да полно вам, Лид. Такой бывалый человечище, а в какую-то сергамену верит. Голос принадлежал Шоше. Барон подкрался к ним, как обычно, незаметно. Он, правда, воздержался от своей традиционной шутки и за бок Лида не ухватил, пометуя обидчивость военного советника, которого ценил и даже в глубине души уважал. «Но я же своими глазами сергамен увидел», — в сердцах воскликнул Лид. При этом, как заметил Шоша, у военного советника нервно рванулась вверх-вниз левая щека. Барон помнил эту историю, произошедшую в середине зимы во время неудачного покушения на Вельвиру. Но, разумеется, тогда они со звердой почли за лучшее все замять и отшутиться. Им было не очень-то выгодно признавать, что в Эльвире удалось похитить их лучшего военачальника на глазах у всей дружины. Ну, может, и видели, примирительно сказал Шоша. Однако это все равно не повод разводить панику. Вальвира разгромлен с водом, отброшен на север. Если мы кого-то и встретим, так это будут сторожевые дозоры Варанской морской пехоты, то есть. Наши союзники. Шоша ехал на санях вместе со Звердой, но четверть часа назад соскочил на землю погулять-поразмять кости. Он уже успел переброситься парой фраз с Игином и Лакхой, с вечера переодевшихся в симпатичные калеты арбалетчиков маш Магарта, и изображающих из себя простых, наипростейших дружинников. Барон в очередной раз заверил варанских гостей, что они со Звердой ни под каким видом не выдадут их своду равновесия. «Кстати, а вот похожие сами союзники», – настороженно сказал Лид, указывая на ему одному заметное перемещение в далеком крошечном просвете между ветвями деревьев. До той рощи, образующей как бы мысок, вдающийся в дорогу, было лиги две с половиной. Только Лид с его поразительно острым зрением мог заметить с такого расстояния краешек белого плаща парарценца Йорра. Место, к которому приближались парарценцы пятеро самых талантливых аррумов из разных опор, называлось «Мельница-песеголовца», хотя песеголовцев там не бывало от сотворения Сармантазары. «Да ну!» Шоша рефлекторно прошарил всеми семью псевдочувствами Гвенга ближайшей окрестности в окружности 400 саженей. «Нигде ничего нет. Нигде и ничего». — Вам просто зрения не хватает, — уверил его простодушный лид. — Далеко, примерно в двух лигах, на дороге кто-то движется нам навстречу. Баронская армия в этом походе была особенно компактна, благодаря более чем скромным размерам обоза. Каких-то три десятка универсальных лыжно-колесных повозок, помещенных в центр ордера. У баронов не было ни метательных орудий, ни специальных осадных машин, ни больших запасов провианта. Боевыми механизмами в широком ассортименте располагал свод. На них в основном и рассчитывали с самого начала. А когда пришла весть о падении Генсавера, в предыдущем ночном лагере под охраной малоценной ополченческой сотни было решено оставить и все то, что имелось для поднятия авторитета. Станковые луки, несколько легких камнеметов, четыре повозки с зажигательными стрелами, приставные лестницы и полсотни отрезков крепкого каната, с крюками-кошками на конце. Вместо осады баронская дружина готовилась теперь к утомительной беготне по лесам и болотам, к облавам и обходным маневрам. Полагаясь именно на мобильность походной колонны, бароны надеялись прибыть в генсовер до захода солнца. Головные сотни бодро втянулись в дефиле между чередой лысых уродливых холмов. Казалось, по дороге прошел Исполин с двумя дырявыми мешками, из которых С каждым его шагом вываливались куски саманового раствора из глины, неприятного землисто-серого оттенка. Фальмский толковник уверял, что приблизительно так оно и было в действительности, но даже широко мыслящая зверда относилась к этой гипотезе скептически. На одном из холмов Северной гряды когда-то действительно стояла громадная трехбашенная ветряная мельница, хозяина которой... За его неумеренную жадность и сварливость люди Вальвиры прозвали Песеголовцем. Полвека назад, во время бурной весенней грозы, в мельницу угодила молния, да такая, что ни от мельницы, ни от хутора Песеголовца не осталось ничего, кроме головней. Злые языки поговаривали, что Песеголовец был тайным жрецом Гайлириса, да не потрафил чем-то своему высокому патрону, за что и был покаран последним. Уж больно славно все горело, и это под ливнем-то. А вот к этой версии Зверда относилась сочувственно. За мельницей песеголовца и впрямь вводились кое-какие странности. Например, было известно, что серая глина с этих лысых холмов не является целебной, в отличие от всех прочих разновидностей глины, которую можно было отыскать на фальме. Наоборот, серая пакость была ядовитая, В ней буквально на глазах умирало любое растение. Глина эта хорошо лепилась, обжигалась и раскрашивалась, но никто никогда не отваживался использовать ее в гончарном ремесле. Единственным человеком, жившим в доме из подозрительных серых кирпичей, был сам песеголовец. Странным, неприятно странным с точки зрения Зверда было и то, что впереди, сразу за грядой холмов, Лес был испещрен оспинами больших воронок. Они и впрямь несколько походили на тысячекратно увеличенные язвы, оставляемые на коже тлетворным дыханием ветряного мора, что их называли Харенской оспой. Заросшие по краям спутанными неряшливыми космами дикой малины, по весне хоренские оспины обычно заполнялись водой, которая осенью загадочным образом уходила под землю, оставляя на зиму только неглубокие, промерзшие до дна болотца.